Когда-то Валеев сам служил в главном управлении уголовного розыска столицы, но после гибели напарника из-за его ошибки был переведен оперуполномоченным в районный отдел. Кто, как ни он, знал, что каждый толковый оперативник стремится попасть в главк? Там и дела покруче, и техника получше, и возможностей продвинуться по службе не в пример больше.